Показания специалиста Специалиста, следователь, дознаватель и другие по собственной инициативе либо по ходатайству одной из сторон вправе допросить как после дачи им заключения, так и до вместо этого. В ходе допроса специалиста создается такое доказательство, как показания специалиста. Показания специалиста — это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснение его мнения в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 УПК. Понятие образующие признаки такой разновидности доказательств. какой являются показания специалиста следующие а показания специалиста это всегда устная речь б это устная речь лица привлеченного к участию в уголовном процессе в качестве специалиста то есть лица обладающего специальными знаниями привлеченного в настоящий момент или ранее участию в процессуальных действиях по делу для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. В. Содержание показаний – сведения об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъясняющие его мнение, высказанное в составленном им заключении специалиста. Г. Показания специалиста могут быть даны только на допросе.